«Ст... Стормер!» — грохнул толстяк, протягивая вздрогнувшей хозяйке растопыренные толстые пальцы. «Его преосвященство епископ!» — возвестил лакей. Вошел епископ Иофф Уэллер, полный здоровый мужчина с породистым румяным лицом. Его лучистые глаза и сочные губы улыбались».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 позже всех является. А элен слегка покраснела. Она узнала гудок Блоттоновского авто. Через две минуты лорд Генри Блоттон уже входил в гостиную в черном смокинге, модном жилете и галстуке, сверкая моноклем. Он был надушен, отлично выбрит. «Я не опоздал? Здравствуйте, тетя!» Так называл он леди Хинтон, который приходился отдаленным родственником. Как только все уселись за стол, леди заговорила на любимую тему о падении нравов, распущенности молодежи, современных книгах, которые нельзя дать в руки благовоспитанной девушке, об отсутствии должного уважения к авторитетам и старшим. «Скажите, дорогой барон, — обратилась она к банкиру, — я слышала, вы приехали к нам выкачивать английское золото. Хотите обмелить наш золотой бассейн?» Лицо банкира перекосилось. «Скажите, Я для этого слишком маломощный насос, леди. С таким же успехом я мог бы обмелить Атлантический океан». Леди Хинтон неохотно принимала у себя этого выскочку, но была с ним любезна по настоянию своего юрисконсульта и управляющего делами Смигерса, который вел с банкиром крупные дела. «Не забыл о леди Хинтон, как гостеприимная хозяйка и старого философа». «А где же ваша прелестная дочь, мистер Шниров?» «А?» «Что?» — спросил профессор, словно пробуждаясь от сна. «Амели?» э, «Да, на футбольном матче. Каково? Футбол, а?» Он снова погрузился в свое обычное созерцательное состояние. «Очень жаль». Протянула леди Хинтон, хотя в душе была рада. Она предпочитала мужское общество, притом в поведении Амели много шокировало ее. «Доктор Теккер рассказывал мне страшные вещи», продолжала она, обращаясь уже ко всем и бросая косой взгляд на Теккера о том, как наш знаменитый писатель предсказывал гибель цивилизации. «Неужели это возможно?» Декер сидел как на иголках. Он думал о своей жене, о новорожденном. Ежеминутно порывался встать, откланяться и уйти, но не решался сделать этого. Шнирер, услышав о своей любимой теме, неожиданно превратился из созерцательного Будды в пламенного оратора. «Гибель цивилизации!» — воскликнул он, сверкнул глазами и продолжал все повышая тон. Да, цивилизация гибнет. Она обречена, и ее губит машина, это железное чудовище. Хозяин Земли становится рабом машины. Она заставляет нас всех без исключения, знаем ли мы и хотим ли мы этого или нет, идти по ее пути. Бешено несущаяся колесница волочит за собой поверженного победителя, пока он не погибнет. Человеческие существа, столь заботливо вскормившие этих диких и опасных зверей, Проснулись и нашли себя в окружении новой расы железных чудовищ, господствующей над ними. Шнирер уже не говорил, а вопил, потрясая сморщенным кулаком. Необходимо еще сильнее взнуздать науку, задержать рационализацию, зажать технику, удушить изобретательство, иначе гибель цивилизации и наша гибель неизбежны. И еще чашку чая, покрепче, если позволите. Неожиданно закончил он. Эйлен молча разливала чай, незаметно поглядывая на жениха, но тот больше интересовался ликерами, усиленно подливая епископу, лицо которого сияло светом земных наслаждений. «Вы правы, профессор», возразил банкир. «Технику надо держать в крепкой узде, но цивилизации угрожают не только маш... машины. Есть звери более опасные, коварные и «Я спощадный!» «Коммунисты!» — вскричала леди Хинтон. Точно декабрьским холодом повеяло в августе. Общество, собравшееся за столом, всколыхнулось. Все заговорили разом, забыв об этике. Лица налились ненавистью, злобой и страхом. Слово было произнесено. Общая болезнь, которая подтачивала всех, омрачала, отравляла радость жизни, напевала кошмарные сны — была названа. Каждый спешил облегчить свою душу и злить то, что давно переполняло сердце. Говорили по-разному, но об одном и том же о проклятых коммунистах, разрушителях культуры и цивилизации, фанатиках. Тут было все и революции в трех государствах, и национализация женщины, коминтерны, и демпинг и разрушение храмов и голод. Никогда еще общество Леди Хинтон не было так единодушно, так искренне в выражении чувств и мыслей. Никогда за столом не звучала так гармонично симфония ненависти и животного страха перед близкой революцией. Красные звери, разве не они угрожают отнять у ряди Хинтон все? Титул, власть, положение и богатство. Их агитаторы разлагают стадо Христова и грозят запустением Божьим храмом голодной смертью епископу Иоу Уэллеру. А философ Шнирер Что иное, кроме безграничной ненависти, он мог питать к покровителям техники и энтузиастам индустриализации, заставившим служить себе машины, которые своими зубьями рвут человеческие существа и угрожают раздавить своими шестернями современную культуру.